После первой кровопролитной стычки под стенами геок между противоборствующими сторонами наступило затишье. Тыкинцы подсчитывали потери и хоронили убитых, а русские ждали подхода основных сил, и потому активных действий не предпринимала ни одна сторона. Лишь изредка вспыхивающие перестрелки между аванпостами напоминали, что война продолжается. Однако долго так продолжаться не могло, и на четвертый день, когда все части за каспийского отряда достигли лагеря и соединились, скобелев предпринял очередную рекогностировку. В пять часов утра из Егин-Батыр-Кале выступили два батальона пехоты, рота саперов, команда охотников, три сотни казаков и две артиллерийские батареи. четвертая легкая подполковника Маматцева и третья подвижная штабс-капитана Михайлова. Подвижные батареи появились в отряде перед самым походом и заслуживают отдельного небольшого описания. Вооружены они были устаревшими пушками, снятыми с вооружения и предназначались для непосредственной поддержки войск. Офицеров и фейерверкеров собирали, что называется, сбору по сосенке где только можно, от запасных бригад до крепостной артиллерии. Рядовые канониры были под статем, зарядные ящики и прочее изготовляли на месте. В результате получилось серьезно усилить артиллерийскую составляющую отряда, как это было принято говорить, без особого убытка для казны. Ну а то, что орудия были старыми, так у тыкинцев не было и таких. Будищев с метрольезами на сей раз оказался в резерве и теперь мирно сидел в своей пролетке, морщась от звуков марша. Генерал Скобелев был верен себе и выступил в поход под звуки оркестра. Трубачи первое время играли вполне сносно, выдавая из своих медных инструментов одну мелодию за другой, но вскоре устали, и бодрый полковой марш стал больше походить на непонятную какофонию «Когда же вы, блин, замолкнете?» Безлобно ругнулся он в сторону музыкантов. «А чего?» – удивился неразлучный со своим хозяином шматов. «Красиво ж играют!» «Очень!» буркнул в ответ прапорщик и отвернулся чтобы не поддерживать разговор ага продолжал как ни в чем не бывал один щик я страсть люблю музыку чтобы значит барабаны и трубы и, и балалайки с гармошками сердито перебил его дмитрий поняв что федька не уймется ты молока в санчасть отнес куды на куды кину гору блин Госпоже Штиглицевой, сообразил парень, а как же, все чин по чину, в лучшем виде. Они еще велели поблагодарить, а госпожа Сутолмина, то есть мамацева изволили сказать, мол, ходят тут всякие, я то есть, а потом... Что было потом, Шматов рассказать не успел, поскольку на горизонте то и дело стали появляться тыкинские всадники. Видимо, в Гео-КТП заметили выход русской колонны из лагеря, и послали разведчиков выяснить, какого рожна надобно Геурам с утра пораньше. «Гляньте-ка, ваш броди, сколь басурман!» — указал на вражеские разъезды, сидящие на козлах Егорыч. «Да и хрен бы с ними!» — зевнул невыспавшийся Будищев. «А ну, как соберутся большой толпой, доналетят да опасливо поежился, мгновенно сменивший тему Федька. «Нет, не станут они собираться», – не согласился с ним ездовой. «Научены уже пушкарями. Будут опаску иметь, иначе их в раз накроют этой, как ее, шрапнелей». «Одни стратеги кругом», – страдальчески поморщился Дмитрий. «Даже послать некого». «Что?» – переспросил не расслышавший его шматов. «Боже, куда я попал? Где мои шмотки?» Часам к одиннадцати утра русская колонна добралась до укрепленного аула Янгикала, лежащего в двух верстах от самого Геоктепе и служившего для крепости Форпостом. В обширных садах, окружавших аул со всех сторон, засело множество тыкинцев, время от времени постреливавших в нашу сторону. Заметив это, Скобелев немедленно приказал отправить против них охотничью команду и спешенную сотню оренбургских казаков, поддержанную двумя орудиями подвижной батареи. Между противоборствующими сторонами тут же завязалась ожесточенная перестрелка, изредка прерываемая пушечными залпами. Еще больше тыкинцев тем временем собрались рядом с самим геок -ТП. Было видно, как горцующим на своих горячих конях садникам с крепостных стен обращаются мулы, а те время от времени восторженно кричат, потрясая оружием и стреляя в воздух. — Кишь ты! — озадачился Шматов, наблюдавший все это в бинокль. — Чего это они? — Небось клянуться постоять за веру! — пожал плечами рассудительный Егорыч. «А те их, значит, подзуживают, дескать, не подведите, ни то в рай не попадете». «А у них и рай есть?» – изумился Федька. «Спрашиваешь?» – отвечал ему ездовой. «Конечно, есть, да еще не чета нашему. Там у них шахи да выхних. Ну, тех, кто за веру погиб, специальные девки привечают. Гури называются. Каждому по десятку, а то, может, и поболе «Чего?» — разъявил рот деньщик. — Что это за рай такой с бабами? Ты еще скажи, что там им всем наливают. Может и наливают, я не бывал, врать не стану. — Эй вы, богословы доморощенный мать вашу, хорош базлать! Не то плюну на свои святые принципы и сдам вас с потрохами отцу Афанасию. Пусть разбирается, где вы этой ереси набрались. — Да ладно тебе, граф! Виновата, забубнил Шматов, я же просто поинтересовался. Вон лучше поинтересуйся, как полковника в своей пушке разворачивает. Сейчас шахидов до хрена будет. И что им всем девок выдадут? Ну этих, гурий. Тьфу на тебя, придурок озабоченный. Пока не обсуждали особенности мусульманского рая, на четвертой батарее и впрямь сняли орудия с и стали наводить их на тп. Затем последовал приказ, и из пушечных жерл вырвались клубы белого дыма, а затем донеслись раскаты выстрелов. Над собравшимися под стенами крепости всадниками вспухло несколько шрапнельных разрывов, и начался ад. Раи чугунных пуль косили защитников целыми рядами, разбивали им головы, вырывали куски мяса из коней и их всадников. Крики ужаса и стоны раненых, пронзительное ржание лошадей и все новые и новые взрывы. Те же, кому посчастливилось уцелеть, бросились прочь в попытке спасти своей жизни. Отогнав противника под прикрытие укреплений, русская колонна двинулась дальше, а артиллерия перенесла огонь вглубь крепости, чередуя шрапнель с гранатами. Судя по поднявшимся над Геоктепедымам, там начались пожары. Текинцы безуспешно пытались отвечать из своих древних пушек, но их ядра не были снаряжены взрывчаткой и потому не наносили никакого урона, лишь бессильно зарываясь в песок у ног осаждающих. Пока батарея Маматцева обстреливала попеременно то крепость туянгикалу калу за дело принялись топографы, производившие съемку местности и вражеских укреплений. Осажденные, занятые перестрелкой, не обращали на одиноких офицеров никакого внимания, и лишь когда Скобелев приказал пехоте отойти во избежание ненужных потерь, несколько раз выпалили в их сторону. Так продолжалось весь день. Скобелев со своим отрядом обошел ГеокТП по кругу, время от времени останавливаясь. Топографы занимались съемкой, артиллерия вела огонь по тыкинцам, держа их в почтительном отдалении. Иногда генерал приказывал ротам делать навесные залпы по крепости, и солдаты дружно полили по невидимому врагу. У Будищева были большие сомнения по поводу эффективности подобного огня, но прочие офицеры были уверены, что таким образом осажденным причинены немалые потери. Сам же он пока что не сделал ни одного выстрела по противнику. Сегодня генерал решил держать морские метрольезы в резерве и так ни разу и не переменил своего мнения. И лишь когда русская колонна двинулась в обратный путь, тачанки сами собой оказались в варьергарде Заметив, что белые рубахи отступают, огубительный огонь русских пушек прекратился, Обитатели крепости покинули свою цитадель и бросились в погоню. Одни желали отомстить за погибших при обстреле друзей и близких, другие, возможно, увидели в отходе врага случай отличиться, но то с одной, то с другой стороны от рекогносцировочного отряда стали появляться многочисленные группы всадников. Некоторые из них, держась на порядочном расстоянии, обстреливали врага из винтовок, Другие старались подойти поближе, чтобы броситься в отчаянную сабельную рубку, но и те, и другие на свою беду оказались в досягаемости пулемета Будищева. «Его превосходительство приказал вашему взводу рассеять вражеских стрелков!» – прохрипел прискакавший ординарец с запыленным лицом. «Слушаюсь!» Сразу же оживившись, отозвался Дмитрий и плотоядно усмехнувшись, велел вознице «Егорыч, трогай!» «Есть!» – мрачно отозвался тот и свистнул кнутом. Обе запряжки пустились с места в голоп, и тачанки, почти синхронно выйдя из колонны, повернули к текинцам. Обходя по широкой дуге русский арьергард, они поливали огнем всех, кто имел неосторожность приблизиться, а затем мчались дальше. Быстро осознавшие опасности, сходившую от необычных повозок, уже получивших название «Шайтан Арба», преследователи принялись палить по ним, но те двигались слишком быстро, а в ответ прилетали все новые и новые порции свинца. Артиллеристы также не остались в стороне и несколько раз делали остановки, чтобы обстрелять наседавшего противника. шрапнель быстро вразумляла самых непонятливых, и отход продолжался. Так, чередуя пушечные залпы и пулеметные очереди, русская колонна к вечеру добралась до Егин-Батыр-Калы. Будищев вместе с расчетом Тачанки все еще прикрывал заходящие в лагере войска, когда к ним подскакал какой-то джикит из числа поддерживающих русских туркмен в котором Дмитрий признал своего давнего знакомца Нефес Мергена. С уважением, посмотрев на дымящуюся Метральезу, он что-то сказал на своем наречии, приложив руку к сердцу, затем повернулся в сторону Геоктепы и прокричал с неожиданной яростью «Теке узок балди!» После чего так же круто развернул своего скакона и умчался. «Чего это он?» — хрипло спросил Федька, вытирая чумазы от пороховой гари лицо. «Колдун это местный!» — как можно более равнодушным голосом поведал ему прапорщик. «Должно, узнал, что вы тут про ихний рай толковали, вот и проклял!» «Да неужто?» — перепугался Шматов и растерянно повернулся к ездовому, как будто ища защиты. «Егорыч, как же это?» «Ох, Федя, как же ты до своих годов-то дожил!» – еле проговорил тот, корчась от смеха. «А еще Егорьевский кавалер!» Следующие несколько дней прошли в относительном затишье. Русские укреплялись в своем лагере в Егин-Батыр-Кале, лишь изредка выходя из него небольшими партиями для фуражировки или разведки. По обыкновению царившему в русской императорской армии, эти отряды составлялись из трех родов войск. Обычно роту две пехоты, сотня казаков и взвод артиллерии. В одной из таких экспедиций вместо пушек были включены метрольезы. Уже потом выяснилось, что диктуя приказ о формировании отряда, Скубелев имел в виду морские скорострельные орудия, но отвлекся и нечетко выяснил свою мысль. Но адъютант его не понял, а потому, не мудрствуя лукаво, написал «Взвод морской батареи». Между тем, две десантные пушки системы Барановского только что заняли свое место в редуте перед лагерем и заменить их было не то, чтобы совсем нечем. Просто Шеману это и в голову не пришло. «Гарди Маринмайер!» – громко позвал он, получив бумагу из штаба. «Слушаю!» – высунулся тот из соседней кибитки. «Берите свой взвод и отправляйтесь в распоряжение войскового старшины Верещагина. Есть!» «Что за шума драки нет?» – поинтересовался подошедший к ним Будищев. «Надеюсь, скоро будет», – весело отозвался Гордимурин, которому хуже горькой редьки надоело томиться в резерве. «На фуражировку, что ли?» – догадался Дмитрий. «На нее. Хорошее дело». «Я тоже так думаю», – улыбнулся во все тридцать два зуба моряк. «Главное не забудь, что не все, добытое тяжким трудом, надо отдавать интендантам. Господин прапорщик». Строго прервал инструктаж лейтенант. «Считаю своим долгом заметить, что ваше поведение роняет тень на всех офицеров флота». «В смысле?» – искренне удивился подобному наезду будищев. «Я говорю о вашем постоянном сборе трофеев!» «Моем?» «Прекратите балаган!» – разозлился Шеман. Стоит поблизости оказаться убитому тыкинцу, как на него коршуном бросается ваш денщик и тут же обдирает до нитки. Даже наши казаки, которые, по совести говоря, сами далеко не безупречны в этом вопросе, уже злословят на этот счет. Все казаки или один наш общий знакомый в чине Харунжева, хладнокровно поинтересовался Дмитрий. Увы, но уже не только он. отозвался лейтенант, правильно понявший, о каком именно знакомом идет речь. «Кажется, я знаю, что делать», – задумался прапорщик. «Никаких дуэлей до окончания похода», – попытался перебить его лейтенант. «Надо поднять руку кверху», – продолжал Будищев, потом резко ее опустить и сказать «Хрен с ним!» «Какой чудесный рецепт!» Захохотал внимательно прислушивавшийся к их разговору Майер. «Попросил бы вас!» – вспыхнул Шеман. «Вот что, братцы-кролики!» – прервал их Дмитрий. «Во-первых, трофеи мой Федька таскает не для меня. А для кого же, позвольте спросить? Для себя, естественно, но хочет человек добиться успеха в жизни и стать купцом. Кто я такой, чтобы судить его?» «Допустим, на минуту, что это так. Но он возит добытое с вашими вещами. Да где же ему их еще возить? Кстати, пока мы спорим, Верещагин уйдет один. Кстати, может мне тоже прогуляться?» «Но уж нет», – горячо возразил Гордимарин. «Ты и без того из боев не вылезаешь, а я все в резерве да в резерве». «Как знаешь», – не стал спорить Дмитрий. «Главное, держи пулеметы наготове чтобы прикрыть артиллеристов, пока они будут пушки разворачивать». «Пушек не будет». «То есть как?» – нахмурился Будищев. «В приказе об этом ни слова. Идут вторая рота самурцев, третья сотня томанцев, и мы многогрешные». «Странно. Приказы не обсуждают». «Пожал плечем лейтенант». «Ну-ну». Неопределенно хмыкнул прапорщик, но спорить больше не стал и отправился по каким-то своим делам. «Александр Александрович», – спохватился Шеман, когда тот ушел, – «а вы случайно не знаете, отчего Будищев назвал нас «братцами-кроликами»?» «Нет, Николай Николаевич», – отозвался Майер, – «но мне это обращение обидным не показалось». «Да мне тоже, просто никогда не знаешь, что нашему изобретателю может прийти на ум». «Может, ведь даже гадость какую сочинить, а мы и знать не будем, отчего над нами смеются?» «Да уж, с него станется!» Поначалу, когда русский отряд покидал свой лагерь, его тут же замечали тыкинские разведчики, после чего стараясь, если не напасть на них, то хотя бы обстрелять. Но, нарываясь на ответный огонь артиллерии, в панике отходили назад. Особенно угнетающе на вольных сынов пустыни действовала шрапнель. В самих пушках для них не было ничего удивительного. Более того, пушкари Геоктепе замечательно метко стреляли из своих древних орудий. Но вот исправно разрывающиеся в воздухе снаряды, причем всякий раз непосредственно над скоплениями живой силы, вызывали у защитников крепости просто суеверный ужас. Вероятно, именно по этой причине текинцы на сей раз не стали лезть на рожон, а следовали за маленькой русской колонной, стараясь держаться на почтительном расстоянии. Так что мечта Майера оказаться в гуще сражения пока что оставалась неосуществленной. «Черт знает что!» – сокрушенно вздохнул гардимарин Неужели мы и сегодня ни разу не выстрелим по неприятелю? скучаете Немного насмешливо спросил Харунджи Бриллинг, покачивающийся в седле рядом с ним. «Вам ведь тоже надоело числиться штабным», – пожал плечами моряк, намекая, что его собеседник не так давно потерял должность адъютанта командира полка. «Ваша правда», – и не подумал обидеться Таманец. «Служить с Арцишевским, конечно, весело, но воевать приходится только с маркетантами да интендантскими чиновниками». а хочется иногда, знаете ли, забыться в горячей сабельной рубке. Настоящая война либо ты, либо тебя, не то что эти вот железные штуковины. Простите, великодушно, я вовсе не хотел вас обидеть. Не стоит, я, говоря по чести, иной раз думаю так же. Увы, у нас на флоте тоже наступил век машин, оставляющий все меньше места доблести и геройству». Ни тебе свалок с абордажами, ни артиллерийских дуэлей борт в борт, все решают броня и пар, да еще вот мины. Молодые офицеры разговорились и скоро стали чувствовать себя почти что друзьями. В конце концов, они были близки по возрасту, происходили из одного круга и даже, как оказалось, имели общих знакомых в Петербурге. К тому же им просто было скучно. «Куда это нас нелегкая занесла?» – поинтересовался Майер некоторое время спустя. «Кажется, мы уже возле Коран-Ниаза», – ответил оглядевшись Бриллинг. «И чем знамениты эти места?» «Тут совсем рядом колодцы. И чертова прорва наших друзей из Геок-ТП!» Закончил за него Гардемарин, указывая на заметно увеличившиеся толпы текинских всадников. В таком случае ваша мечта пострелять скоро осуществится. Командовавший отрядом войсковой старшина Верещагин тоже заметил, что противник накапливается для атаки и незамедлительно принял необходимые меры для ее отражения. Будь при нем артиллерия, он бы просто приказал рассеять неприятеля несколькими залпами, но для картечниц расстояние было великовато. поэтому он приказал пехоте и спешенным казакам построиться в каре, поставив митральезы на флангах и стал ждать развития событий. Долго ждать ему не пришлось. Последние солдаты и казаки еще продолжали занимать свои места в строю, а коноводы отводить лошадей под защиту, как тыкинская конница пошла в атаку. Храбрые степные джигиты, подбадривая себя криками и размахивая шашками, дружно рванули вперед. Казалось, что их масса вот-вот накроет тонкую линию белых рубах, после чего истопчет ее копытами кони и сечет клинками, но подполковник махнул саблей, и две сотни винтовок дали слитный залп, после чего на поле боя воцарился ад. Мягкие свинцовые пули рвали тела, укрытые лишь халатами, калечили и убивали людей и животных. Масса атакующих была настолько плотной, что промахнуться было практически невозможно, а через секунду к стрелкам присоединились пулеметы. Ни один тыкинец так и не смог приблизиться к своим врагам на расстояние сабельного удара, А те, кому посчастливилось уцелеть под убийственным огнем, развернулись и попытались уйти, нахлестывая своих быстроногих коней. «Так вам!» – в восторге воскликнул Майер, жадно втянув себя в воздух, пропитанный пороховой гарью. Молодой моряк неоднократно ходил в поиск вместе с охотниками и не раз смотрел смерти в глаза. Но такой горячий бой, такое беспощадное избиение видел впервые. Надо сказать, что не все тыкинцы бросились в сечу, размахивая саблями. Многие из них поддерживали атаку, обстреливая ненавистного врага из винтовок, стараясь расстроить его ряды и прежде всего вывести из строя расчеты метрольеза. Их пули не раз и не два свистели совсем рядом с гардемарином и даже ранили одного из подносчиков в руку. Но разве могла эта жалкая пальба сравниться с безжалостными залпами русской пехоты и очередями картечниц? «А ведь случись им преодолеть эти несколько сожжений, и нам пришлось бы худо!» – прокричал ему Бриллинг, перезаряжая револьвер. «Пожалуй...» Внутренне поежившись, согласился с ним гардимарин «Что же вы сами не стреляли?» – спросил Харунжий, защелкивая свое оружие. Майер с легким недоумением посмотрел на собеседника и пожал плечами. «Кажется, пулеметов было достаточно. Верно. Но вот я, признаться, не смог устоять перед искушением и опустошил барабан. Удачно? Черт его знает. Но ужасно весело!» Пока они так болтали, тыкинцы успели перестроиться и попытались атаковать русский отряд с другой стороны. Однако, откуда бы они ни появлялись, их всегда встречали сомкнутый строй и дружные залпы. Пулеметы тоже добавляли свой стрекот в общую какофонию звуков, но их тяжелые лафеты было трудно перекатывать с места на место. Впрочем, пехотинцы и казаки, заметившие действенность данного вида оружия, в таких случаях охотно бросались на помощь морякам и на врага снова обрушивались очереди. «Вон их командир!» – прокричал Бриллинг, указывая на бородатого всадника в богатом кафтане, горцующего в окружении нукеров на одной из ближайших возвышенностей. «Сможете достать его?» «Далеко!» с сожалением в голосе отвечал Майер, на таком расстоянии разве только Будищев попал бы. Неужели он и впрямь столь меток? Нервно дернул щекой бывший гвардеец, но собеседник не слышал его. «Почему прекратили огонь?» подскочил Гардемарин к наводчику. «Перегрелись ваш бродь!» виноват, отвечал тот. «Вода кипит!» «Черт бы тебя побрал, скотина!» возмутился Харунджи. «Пусть себе кипит!» «Попрошу не вмешиваться!» – отдернул его моряк и снова повернулся к расчету. «Так долейте скорее!» «Сей секунд, ваш благородие!» – отозвался подносчик с бурдюком в руках, открывая горловину на кажухе Из горловины наружу вырвался целый гейзер кипящей воды и раскаленного пара, но ловкому матросу удалось вернуться от новой напасти и не пострадать. «Готово!» доложил он, защелкивая крышку. «Можно стрелять!» Метральеза тут же загрохотала, а подносчик, с сожалением посмотрев на опустевшую емкость, вздохнул. «А водицы-то больше нет!» «Почему?» Довольно равнодушно поинтересовался Майер, не успев осознать масштаб проблемы. дык прострелили тыкинц прочие бурдюки!» «Что?» Завопил гардемарин, сообразив, наконец, что случилось. «Не могу знать, ваш броди!» – вытянулся во фронт матрос. «А на втором передке?» – «Не могу знать!» – повторил, как заведенный подносчик, таращаясь на разъяренного офицера оловянным взглядом. «Так, проверь!» – простонал Майер, борясь с желанием залепить бестолкому по физиономии. «Это так серьезно?» – обеспокоенно спросил Бриллинг. «Более чем». «С перегревшимся стволом метрольеза будет не стрелять, а плеваться. Нужна вода. Постойте, вы, кажется, говорили, что тут поблизости есть колодцы? Точно. Только вряд ли наши друзья позволят нам прогуляться к ним, по крайней мере, пока мы не отразим их нападения». Тем временем текинцы несколько ослабили натиск. Те из них, у кого были винтовки, спешились и, обступив русское кры со всех сторон, принялись обстреливать своего врага. Прочие же продолжали горцевать вокруг, держась, однако, на почтительном расстоянии. Лишь иногда изображая притворную атаку, они бросались с разных сторон на строй белых рубах, заставляя тех перестраиваться, затем разворачивались и мчались прочь. Так продолжалось раз за разом. Было понятно, что рано или поздно кто-то не выдержит. Либо одна сторона устанет от постоянного напряжения и сломается, либо другой надоест играть со смертью, и они вернутся в крепость, оставив на сей раз своих врагов в покое. Но поскольку сил у защитников Геоктепы было много больше, гораздо вероятнее был первый вариант. «Жарко!» – облизав пересохшие губы, вздохнул Майер. «Испейте ваш брочь!» предложил ему кто-то из матросов но офицер отказался упрямо покачав головой всю воду в пулеметы прохрипел он шинель гардимарина была расстегнута фуражку не то сбила пули не то она просто потерялась в горячке боя а лицо перемазано пороховой гарью давно растеряв напускное спокойствие он подхватил винтовку раненого солдата и посылал в кружившихся вокруг тыкинцев пулю за пулей. Державшийся поначалу рядом Бриллинг куда-то пропал вместе со своими казаками. Одна из метрольез уже замолчала из-за какой-то поломки, но вторая упрямо огрызалась короткими очередями, заставляя противника сохранять благоразумие. «Ваш бродь, ленты снаряженные заканчиваются!» — тревожным голосом доложил один из подносчиков. Это было плохо. Во всей батарее было только одно приспособление для снаряжения холщевых лент патронами, которое Будищев почему-то упорно называл машинкой Ракова. Кто был этот Раковый, почему Дмитрий так ее называл, никто до доподлинно не знал, хотя всем было известно, что именно он ее и придумал». Но сейчас это было совершенно неважно, ибо высокое начальство сочло это приспособление излишним и на вооружение не приняло, а потому единственный экземпляр был у автора и вместе с ним находился в паре десятков верст от места боя. «Не робей, братцы!» – попытался ободрить своих подчиненных Гардемарин – «Скоро наши подойдут на выручку, так всыплем халатникам!» Матросы, как это и положено было по уставу, громко выразили усердие, но, судя по скептическому выражению на их лицах, не слишком поверили в подобную возможность. «А чего?» – попробовал поддержать офицера Нечипоренко. «Сейчас примчится Будищев на Тачанке и разгонит всех на хрен «С него останется!» Устало заулыбались шубки унтероматросы. Майер на секунду почувствовал себя уязвленным, но поспешил прогнать это чувство. Он и сам нередко ощущал на себе превосходство Дмитрия, несмотря на его туманное происхождение. Пусть тот не имел систематического образования и начинал службу с нижних чинов, но это не помешало ему стать изобретателем и выбиться в офицеры. А еще он, помимо безусловной храбрости, был чрезвычайно ловок и предприимчив, отчего у его подчиненных всегда был приварок в котле и лишняя чарка в адмиральский час. Неудивительно, что матросы и солдаты ценили такую заботу и относились к прапорщику с искренней симпатией. «Набивайте ленты!» – хриплым голосом велел морякам Гордимарин. «Есть!» Тут же вытянулся нечапаренко и рявкнул обернувшись к матросам чего застыли оглояды не слышали что их благородие велел так я врасуе прочищу между тем положение маленького русского отряда осложнялось с каждой минутой все больше вражеский командир заметил что одна из адских машин геуров замолчала а вторая стреляет все реже и решил, что пробил его час. Мелкие группы всадников все еще кружились вокруг каре, стреляя на ходу и подбадривая себя криками, но за ними уже маячили целые толпы тыкинцев, готовые разом навалиться на пришельцев с далекого севера и покончить с ними решительным ударом. Казалось, еще минута, и они сомнут. растопчут своего противника. Но в этот момент до них донесся звук пушечного залпа и над скоплениями защитников Геок-ТП вспухли два шрапнельных разрыва. В один момент все переменилось. Только что готовые к схватке не на жизнь, а на смерть джигиты малодушно бросились прочь, нахлестывая своих легконогих коней, охваченные почти суеверным ужасом. В самом деле, откуда мог взяться здесь еще один отряд в белых рубах, да еще с артиллерией, тут явно не обошлось без вмешательства Иблиса, слугой которого, несомненно, был белый генерал, посланный правоверным за их грехи. «Я же говорил, что нас выручат!» – облегченно вздохнул Майер, глядя вслед бегущему противнику. вот только сикурс пришел к нам не из лагеря весело воскликнул непонятно откуда взявшийся бриллинг а откуда удивленно спросил гардимарин насколько я могу судить прямиком из пустыни пожал плечами харрундджй но как это может быть терпение мой друг скоро мы все узнаем кстати мои казаки раздобыли для вашей адской машины немного воды не знаю даже как вас благодарить Пустое. Готов поставить об заклад, что больше нам стрелять не придется. уже больно хорошо причесали наших друзей неведомые артиллеристы. Будь я проклят, если не угощу их хорошенько при первой же возможности. Бриллинг оказался прав. Так вовремя появившийся русский отряд пришел к Кораниазу прямиком из пустыни по старому руслу Амудариин. и состоял из сводного батальона туркестанских стрелков, дивизиона кавалерии и двух горных орудий, так славно накрывших тыкинскую конницу. Впрочем, все это они узнали позже, а пока с волнением смотрели навстречу двух командиров. Бородатый войсковой старшина в зимней черкеске и молодцеватый полковник в шинели – Встретились на полпути между отрядами и отдали друг другу честь. Затем Верещагин, как младший в чине, сделал доклад, после чего два офицера, нисходя с коней, обнялись под восторженные крики подчиненных. «Кажется, я знаю, кто это», – прищурившись, заметил Бриллинг. «И кто же?» – поинтересовался Майер. «Полковник генерального штаба Куропаткин», – охотно пояснил Харунджей, – В прошлую войну служил вместе со Скобелевым. Откуда же он взялся? Продолжал недоумевать моряк. Очевидно, совершил марш из Туркестана. Очень вовремя. Не могу не согласиться, хохотнул бывший гвардейец Встреча двух русских отрядов получилась весьма теплой, даже, можно сказать, сердечной. надолго радоваться не было времени. Вскоре объединенная колонна двинулась к -Батыр кале и как-то так получилось, что запряжки метролье сдвигались рядом с орудийными. Командовал ими коренастый штабс-капитан по фамилии Грек, а суббалтерном у него был стройный молодой подпоручик с аристократическими чертами лица, показавшийся майеру смутно знакомым. Он все никак не мог вспомнить, где же он мог видеть этого офицера, А потому хотел было обратиться к оказавшемуся столь осведомлённым Бриллингу, но тот против обыкновения держался подчёркнуто сухо и, кажется, совсем позабыл о своём обещании напоить незнакомых артиллеристов. «Да ведь они знакомы!» — осенила Гардемарина, и, похоже, между ними в своё время пробежала чёрная кошка. «Вы очень вовремя появились, господа!» Воскликнул он, пытаясь завязать разговор. «У меня не было времени поблагодарить вас лично, но...» «Полноте, мой друг!» Добродушно ответил штабс-капитан. «У вас еще будет случай. Кстати, откуда здесь посреди пустыни моряки?» о У Михаила Дмитриевича и не такое можно встретить!» Рассмеялся молодой человек и тут же представился. «Командир взвода морской батареи Гарди Марин Майер». «Очень приятно», – кивнул Грек. «Как меня зовут, вы уже знаете. А это барон Штиглиц. Прошу любить и жаловать. Он, вправду сказать, молчу, но, ей-богу, славный малый». Подпоручик, немало не смутившись от подобной рекомендации, учтиво приложил ладонь к козырьку кепи и одарил моряка самой любезной улыбкой. Судя по всему, он и впрямь был недурным человеком и... «Черт возьми!» Это ведь родной брат этой холодной красавицы Люсии.